Глава 11. На очередном сеансе связи я оказался не первым, а последним. В остальном всё было так же: смесь запахов горячего песка, агрессивного рассола и бензозаправки, пульсирующая груда плоти цвета безумия и торчащий из неё стебелёк с телефонной трубкой, крохотный нелюдь в зелёном плаще из блестящих чешуек, под которыми не видно ничего. Я поговорил с мамой, она пожаловалась на здоровье, и я расстроился, поскольку голос её звучал и вправду устало. мелькнула мысль, что, может быть, меня отпустят домой на пару дней, чтобы я убедился, с ней всё в порядке. Но я тут же эту мысль ликвидировал. Отпустят только если я разорву контракт, а это означает никаких денег, никакой операции. Потом мама пропала со связи, и в трубке оказалась Юля. Привет, сказала она негромко. Ты как? Почему у меня твой номер на экране? Этого я и сам не знал, я только сердито глянул на тиск. который замер в углу оружейки у рождественской новогодней ёлочки. Привет. Я не с мобильного звоню. Только и смог выдавить я. Да ничего я. Про Сашку расскажи. Рассказ про дочку оказался коротким и грустным. Там сследования не закончили, из больницы их выписали. Осталось только сидеть дома и ждать операции. Сашка слабеет, таблетки не очень помогают. Бледный и сонный, всё время спрашивает про папу и даже плачет. Но буквально на днях шлёпнулся на счёт очередной перевод от моих работодателей, так что без денег они не останутся. За что тебе хоть такие деньги платят? Что ты там делаешь? Это очень опасно. спрашивала Юля, а в голосе её звучало беспокойство. Я со стыдом и раскаянием думал, что ухитрился я изменить даже тут, где рядом нет ни одной человеческой женщины, и собираюсь изменить ещё, если удастся получить её нессу. При мысли о рогатой красотке мне стало физически плохо. Я решил, что нет, хватит. Больше никогда. Я не могу тебе сказать точно, такая батва, пробормотал я. Меня заглушат. Вспомни прошлый раз. Ну хоть отвечай на мои вопросы. Я ощущал раздражение Юли и знал, что другая женщина в такой ситуации орала бы и бегала по стенам, проклиная меня, и снова радовался, что мне невероятно повезло с женой. Тебя увезли с Ты ведь очень далеко? Ну да. И ты должен убивать других? От этого вопроса я вздрогнул, но вот ответить на него не смог. Трубка разродилась негодующим треском, и в ответ на да и на попытку ответить косвенно, типа, сама всё понимаешь, или лес рубит, щепки летят. Да дайте мне поговорить нормально, прорычал я в адрес тиска. Не всё можно озвучивать. Протянул тот и плащ его с шелестом заколыхался. Я сжал кулаки и пообещал, что когда-нибудь отплачу этому гаду за все унижения. Эх ты. Только и сказала Юлия Ивановна, появившись на связи. Я знала, что так от судьбы не убежать. О чём это, Анна? Да всё нормально, не переживай. Торопливо начал я. Я цел, здоров, бодр, друзей тут нашёл. Один из Москвы, представляешь? Ага, ещё подружек. Одну с рогами, другую с тремя осинскими, третью с хвостом. От стыда у меня по спине побежали мурашки. А ещё обзавёлся врагами типа Равуды, Бриан. или трибуна Герата. Я бы всё отдал, чтобы вернуться домой, чтобы Сашка была здорова, а я мог каждый день видеть её, обнимать Юлю, болтать с ней обо всём на свете, а не торчать в неведомом каком уголке космоса, чтобы за компанию с нелюдями стрелять в других нелюдей, рискуя получить пулю. Но это всё никто не возьмёт. Никто не даст мне выбора, не укажет альтернативного пути. Судьба та ещё тварь, хуже Лерганы. Мы думаем ещё к одному врачу сходить на консультацию. Казала Юлия, выслушав мои бессвязное описание радостного бытия неведомо где. Дурак она. Но... Говорят, что он с такими случаями справляется. И по этой фразе я понял, что она не верит в операцию. Знает чего-то, чего не знаю я и готова цепляться за любую соломинку, не только за чуда докторов, но и за бабок-шептуний, экстрасенсов и колдунов. Неужели Сашке совсем плохо, но жена скрывает от меня, чтобы я зря не дёргался? Давай вернусь, перебил я её. Чёрт с этими деньгами. Эх ты. Юлия снова вздохнула. Мы время прорычал Тискха, и мне захотелось швырнуть в него этой самой трубкой, оторвать её сначала от живого узла связи, а потом содрать с тварию её зелёный плащ, чтобы посмотреть, что под ним, и плевать на последствия. Меня отключают, торопливо воскликнул я. Мы ждём и любим, сказала Юлия, и в трубке стало тихо. Я развернулся и зашагал к двери, нервно сглатывая, зажимая и разжимая кулаки. Может быть, лучше не говорить с домом, оставаться в блаженном неведении, чтобы вернуться домой и обнаружить, что Сашку похоронили, пока я тут резвился по всякому? Нет, это поступок труса, и я на такое не пойду. "Стой, человек", сказал тиск, и я замер. "Чего ещё? У нас к тебе предложение. У нас Я повернулся к нему. И тут зелёный плащ с шорохом вздулся, словно изнутри в него ударила мощная струя воздуха. Полы его взлетели, открыв нечто чёрное, бешено дёргающееся, блестящее. Я отпрянул, почти ожидая, что чешуйки полетят словно листья, но этого не произошло. Одеяние просто раздвоилось, и передо мной ожитились два одинаковых тизкха. Хотя нет, один повыше и потемнее, и будто согнут под своей накидкой. твою мать только и выдавил я у нас предложение второй нелюдь говорил так же механически но голос его звучал не так монотонно тебе человек егор необходимо связь с домом так ну так буркнул я мы можем тебе эту связь дать брови мои поднялись едва на дымокушке а тискхо толком никто ничего не знал Понятно было только что гегемонии они не подчиняются существуют где-то за её пределами и успешно с ней сотрудничают Кроме того всё, что я спрашивал, сходилось на том, что пахнущие бензином не люди, беспощадные торговцы, готовые вырвать последнюю монетку у голодающего ребёнка. Зачем это вам? спросил я. Сделка. воскликнули оба зелёных плаща в унисон. Ну точно, бесплатно сэр только в мышеловке. хотя тут в гневе гегемонии в котике ложке и чего вам от меня нужно почку мою заберёте я мрачно усмехнулся вспомнил план юли продать этот орган чтобы помочь сашке деньги отдать не могу дело такое денежные знаки которыми тебе платят нам не интересно сообщил тот тиск который повыше сейчас мы возьмём у тебя возьмём у тебя ничего Я уже на него моргал, то есть как ничего. Но ты пообещаешь нам услугу в будущем. То ли он перестал тянуть согласные, то ли я привык. Вот это поворот, как в сказке. Отдай нам то, что есть у тебя, о чём ты не знаешь. Неужели Юля беременна? Какую? Подозретельно спросил я. Пока не можем сказать. Мы попросим. Я задумался. получить возможность общаться с землёй, с семьёй не только по праздникам, обзавестись персональным каналом связи, но за это оказаться в долгу у нелюдей, которые непонятно что хотят и не ясно даже как выглядят. Да. Конечно, есть шанс их кинуть, пообещать, но потом не исполнить, но наверняка они об этом подумали. А законы бизнеса в космосе должны быть столь же беспощадны, как и у нас. Обманщики долго не живут. Да и мужчина обязан держать слово, и не имеет значения кому на удал, хоть чёрту лысому. Хорошо, сказал я, но с условиями. Я не готов никого убивать по приказу. Годится, прошептали зелёные плащи. Я не предам тех, с кем сражаюсь. Снова прозвучало это страшное "годится". Более высокий тискс сделал некое движение, то ли повернулся вокруг оси, то ли встал с ног на голову внутри плаща. Только перед ним обнаружилась плавающий в воздухе блюдце из металла и лежащая на нём радужная змейка. Положи её на макушку, велел другой нелюдь. Я поёжился, помнил, как мне вживляли передатчик и радостное ощущение в процессе. Наши технологии совсем иные, не такие, как у гегемонии. Высокий тиск верно понял мою решительность. Мы делаем живое Мы работаем с живым. Не делаем боль. Положи на макушку. Она станет тобой, ты станешь ей. Она созреет и заработает. То есть не сразу? спросил я разочарованно. Я-то думал, что мне дадут личный телефонный аппарат, по которому можно будет звонить домой. Не сразу. Мы не лжём. Ты волен отказаться. Я поколебался и взял змейку с блюдца. Она оказалась мягкой, шелковистой, чуть заметно подрагивала. Оказавшись в волосах, замерла, а потом меня пронзил экстаз такой силы, что я едва не заорал. Словно в позвоночный столб мне закачали тонну жидкого наслаждения. Это совсем не походило на то, что было с переводчиком. "Вот и всё", сказал высокий тихо. "А как ей пользоваться?" Я огладил макушку и не обнаружил там ничего, кроме обычных непокорных лохм. Инструкция какая-то или что? Ирина сама на шепчет на ухо: "Ты поймёшь. Теперь иди. За тобой услуга". И двое не людей в один миг стали одним, точно совместились, наложились друг на друга похожие изображения. А я, ёжись от ползущего от головы неприятного покалывания, отправился к двери в коридор. Мерка извека не возвестила, что я попал и обрёл честно заработанные баллы. Только порадоваться я не успел, поскольку рядом взорвалась граната, меня швырнуло в сторону, ударило боком о ствол дерева. Я приземлился на все четыре и упёрся лбом в землю, точно кающийся грешник. "Ты как?" прокричал рядом тонкий голос. Я поднял голову, тяжёлую, словно котёл из свинца, и обнаружил, что это крыска. Норма. Прокряхтел я, думаю, что без бронезащиты и шлема от меня остался бы наспегованный осколками мешок с костями. Не зря потратил 2 вечера, чтобы всё подогнать, закрепить и усилить где можно. Крыска посмотрела на меня с сомнением, но потом рванула вперёд через заросли. Я потрусил за ней на ходу, приходя в себя, и осознавая тот факт, что у меня теперь второй класс. Точные цифры смотреть некогда, но я перевалил за 2.500 опыта. Новые предметы со склада. Прокачка навыков это всё потом. Залечь, скомандовала Лергана, и мы послушно шлёпнулись в высокую траву, густую и мягкую. Вот только населена она была гуще, чем трущобы Индии. Червяки, многоножки, твари вроде раков, умеющие прыгать, что-то совсем мелкое, но кусачее и ядовитое. Вся эта живность совсем не радовалась, когда по её дому топали незваные гости. И если б не отпугивающий спрей, то наша атака захлебнулась бы сама собой. Но я был готов обниматься хоть с пауками, поскольку по нам замолотили аж два пулемёта. Полетели сбитые пулями ветки и листья, с мягким шумом упало бокольно срубленное очередью дерево, горько запахло смолой. Говорила мне мама: "Сиди дома, веди себя хорошо". Лежавший рядом Макс лязгал зубами, и он боялся, и я боялся. Но мы глотали расслабон, и страх отступал, забывался. А ты не послушался? прохрипел я. Вообще нет. И пухлой физиономией его стало мрачнее. Иначе что я тут делаю? Я бы тоже хотел это знать, поскольку так и не понял, что заставило тусовщика из благополучной Москвы променять её на всё вот это. Деньги, конечно, хорошие, но они тебе не понадобятся, если тебя пристрелит Брян. Ты сгоришь в горячей зоне или тебя сведёт в могилу укус какой-то из местных тварёшек. Лирганов вновь закричала, и мы поднялись, рванулись дальше, поливая всё перед собой огнём. Сбоку мелькнул бурый купол. Ага, вот и очередное селение, которое нам нужно захватить. Но в следующий момент стало ясно, что это селение куда больше, чем всё виденное ими ранее. Меж высоченных точно секвой и деревьев обнаружился круг из куполов огромных, два моих роста, а в его центре уродливый вырос вроде термитника ещё выше. На любовался я на него недолго. поскольку как выросла годела ракета, и тот разлетелся на куски. Обрушились коричневые стены, под ними обнаружились серые потрескавшиеся. Из них полился то ли густой дым, то ли испаряющаяся белёсая жидкость. Вывалились на открытое место несколько брян, но сразу же упали скошенные выстрелами. Я ощутил прилив ликования. Наша берёт сегодня нам впервые предстояло проникнуть вниз, в подземелья под куполами Где собственно и жили местные. Разведка собрала достаточно информации, и вчера нам показали учебный фильм. Узкие, извивающиеся коридоры, округлые камеры, мебель, словно выращенная из полой стен, устройства для передвижения между уровнями, вроде эскалаторов, только вертикальные с перекладинами. Честно говоря, туда мне совсем не хотелось, но приказ есть приказ. Лергана повела часть центурии дальше, а мы под командой Юхиро остались у одного из малых куполов. Вроде бы под ним начинался ход, что ведёт вглубь к центру этого громадного муравейника. Понятно, что захватить его целиком задача для ударной когорты из профессионалов, но мы должны расчистить ей путь, занять верхние уровни. "Залечь", приказал десятник, закрепив взрывное устройство на буром боку. Грымхнуло не так впечатляюще, но купол развалился, и мы двинулись к нему. Меня накрыло волной ужаса перед тьмой подземелья, перед опасностями, что могут там таиться. И я поспешно закинул в рот новую розовую таблетку. "Принесём очищающее пламя в это грешное место", воскликнул Юхира. И тут земля у нас под ногами дрогнула, словно планете надоело суета на её поверхности, и она решила поменять орбиту, чтобы избавиться от копошащихся двуногих разумных Ноги мои дёрнуло в сторону. Я полетел кувырком, саданулся шлевом о твёрдый автомат попытался вывернуться из рук, но я его удержал. А! Простонал кто-то рядом. Это ещё что было во имя Гигемона? Подняв голову, я обнаружил рядом Диль, помятую с потёками крови под носом. Земля, землетрясение. Выдавил стоявший на четвереньках Макс. Нет. Юхиро непонятно как удержался на ногах. Он стоял у пролома в куполе и заглядывал внутрь. Нам просто закрыли дорогу вниз, и дети греха отгородились от нас. Не свергнуты будут туда и всегда, где чёрная каплит во мраке вода, где пялится безный алкающий взгляд, откуда никто не приходит назад. О, боже, очередной священный гимн. На поле боя после толчка наступила тишина. Стало слышно, как верещит в джунглях какая-то тварь. Я поднялся, ощупывая себя, чтобы убедиться. Всё на месте, ничего не сломано. Проковылял к десятнику и вытянул шею. Никакого прохода. Купол заполнен белым мелким песком. Точно отгородились. Подошедший следом Аюльваус плюнул. Гадство. "Пока отдыхаем", повелел Юхиро. Я уселся там, где стоял, сделал пару глотков из фляги и вытер пот со лба. За что пришлось поднять, забрал. Понятно, что не положено, но никто не обратит внимания, да и врага рядом не наблюдается. Из-под земли брян не выскочат, сами себе дорогу перегородили. Теперь можно заняться накопленными баллами. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Негромко затянул Макс и я поспешно нырнул в интерфейс. Ага, у меня теперь второй класс, но распределить можно только целую 1000. 537 пока останется. Надо подтянуть до критического уровня какой-нибудь другой навык, чтобы понять, что будет. И пусть это это, хм, выносливость. Плюс 500 туда, всем остальным по 100. Ого, теперь мне доступны всякие стимуляторы. И какие-то наращения к снаряжению, чтобы reducir усталость и повышать тонус. Ладно, с этим потом разберусь. А сейчас надо выбрать новый предмет снаряжения. Можно отхватить нож, большой, опасный, как у Рэмбо. Таким на днях обзавёлся Макс, и сейчас им щеголяет. Проблема с ним одна ненадёжное крепление. Его нужно усиливать, иначе ремешок перетрётся и нож отвалится. Однако мне пригодится рем-набор начального уровня. Это соратники всё время приходят, и отвёртками от дирги не обойтись. Всё заказано. Вернусь к Аленкор, заберу. Макс оборвал на полусловие своё нытьё. Ничего себе, клёво как. Покажем им, да? Я поднял голову. Между куполами шагал Равуда, и стволом автомата подталкивал перед собой Брян. Сул тащил оружие последнего, а замыкал шествие молчун. На бледной физиономии его цвела торжествующая ухмылка. "Вот, задание выполнено", сказал Кайтерит, остановившись перед Юхиром. "Пленник захвачен. Да-да". В голосе его было столько надменности, что у меня зачесались кулаки. "Но ведь справился Годёниш". И как только смог, ведь насколько я знал, все попытки взять языка до сих пор проваливались. "Нечистая душа в нашей власти", пробормотал десятник, чёрные глаза его вспыхнули. Допросим его, предложила Юльвао. Это дело офицеров, отрезал Юхиро. Тогда просто поговорим с ним по душам, сказал Равуда со злой улыбкой. Стукнем, если надо. Мне ли не знать, как развязывать языки? Пленник стоял прямой, очень высокий, и теперь я видел, что волосы у него не сплошь чёрные, а с красными прядками, то ли естественными, то ли покрашенными. Обувь его напоминала толстые носки из кожи, Мясковатые штаны были из того же материала, а на торсе болталась безрукавка, увешанная пучками травы и листьями, наверняка для маскировки. "Я буду говорить", неожиданно произнёс Брян, "уже не знаю на каком языке. Явившиеся из темноты будут в неё же низвергнуты, пришедшие со злом его и обретут". "Это не интересно", и Равуда изо всех сил пихнул пленника прикладом в спину. Тот качнулся, даже вроде бы собрался упасть, а затем гибким тигриным движением прыгнул вперёд. Макс не успел дёрнуться, как его нож оказался в мускулистой руке Брайан, и тот приставил острёк к горлу моего друга. Хрр. Мрачная колката не застряла у меня в глотке. "Не стрелять!" рявкнул Юхиро и вовремя. Фул и молчён уже подняли автоматы. Голос десятника стал мягким, вкрадчивым. "Отпусти нашего друга, и мы тебя тоже отпустим". Никакого вреда тебе причинено не будет. Ты вернёшься к своим. Ваборигена вряд ли был переводчик, но он всё понимал. Ты лжёшь, пришедший с ложью, перебил он. Я встречу тут смерть, счастье. Умереть ради двух звёзд счастья. А мыть его победный путь собственной кровью, счастье. Его бледное лицо засветилось вдохновением, глаза горели золотым огнём. Схваченный железной хваткой Макс дрожал, ёжился, губы его тряслись. Что ещё за две звезды такие? Местный бог? Но вы, пришедшие стемнатылжицы, не радуйтесь своим временным победам. Знайте, что среди вас есть тот, кто помогает нам. Предатель? Вот это новость. Я начал медленно поднимать автомат, плевать на приказ. Но я стою сбоку, а не спереди, и смогу завалить этого крикуна, не зацепив Макса. Ради того, чтобы спасти друга, я пойду на всё. Ты начал Юхиру, и я видел, что десятник удивлён и раздрадован. Бриану улыбнулся, показав розовые дёсны без зубов, усаженные присосками. Отшвырнул Макс от себя и плавным движением перерезал собственное горло. Кровь хлынула алым потоком на безрукавку, на штаны, на траву. Умереть ради двух звёзд сделано.